Глава 29 Портал. Кир был на той самой грани, где ещё слово, и всё. Фаталити или белый коридор со светом в конце тоннеля на наш манер. Последний исход тебе обеспечен. Естественно, что я стиснула челюсти и упорно молчала, замеряв, как самый храбрый бандерлог перед Каа, который к тому же находится в гневе. Всё, что угодно, чтобы не давать вампиру повода для очередного всплеска злости. Крылышки носа ректора трепетали от избытка негативных эмоций. Кир поднялся ещё на одну ступень, оказываясь в непосредственной близости от своей цели. Глубокие вдохи вампира будто бы успокаивали. По крайней мере, тёмная зелень радужки попеременно пробивалась сквозь черноту. Но это было настолько безуспешно, что становилось ещё больше не по себе. Что-то мешает ему успокоиться. Только что? Как мне помочь, бедолаги? Взять под контроль все свои хищные порывы? Давать себя наказывать, как Нанса с его дружками, точно не дам. адептка Каджирон. Сорвался с едва размыкаемых губ Кира угрожающий тихий шелест. Второй вызов за два дня. Вам не кажется, что это перебор? Но всё, сейчас опять заведётся, если я начну отвечать. А если не начнёшь, — тревожно подал сигнал разум, — придушит. Собравшись с духом, выдала на одном дыхании. Первый раз была не я. Радужная оболочка глаза резко бросила мигать, заволакиваясь чернотой. Трындец. Вопреки всем признакам кошмарного преображения, которое всегда сопровождалось незамедлительным нападением со стороны укушенного демоном, больной, чувствуя себя настоящим профессором, бросаться на меня не собирался. Ну или не спешил. Кир улыбнулся одними губами, демонстрируя свои уникальные острые клыки. «Ты, если бы тебя не тащили из ресторации силой...» Целительницы ни за что не вызвали бы меня. Объяснительные первокурсниц лежат на моём столе. Ого, надо магарыч девчатам поставить за спасение. Понимая, что придётся выкручиваться как-то иначе, виновато потупила взор, как это принято у жеманных куриц, обожающих играть на публику. Простите тогда, я не знала. И сегодня у меня не было другого плана. «Нанс как-то сумел преодолеть мой щит. Ну, тот, который в прошлый раз вас отшвырнул от меня. А потом старший курсник потащил меня наверх по лестнице, угрожая поиграться. Я не знала, что еще придумать. Мои объяснения казалось еще больше зле Кира. Даже обида взяла. Поджав губы, нахмурилась. Обещаю, больше никогда не вызывать вас. Что бы мне не угрожало». Эмоции вампира будто бы взорвались, хотя я планировала его успокоить. Схватив меня за второй локоть, Кир зашипел. «Только попробуй». «Что?» — удивлённо вскинула подбородок я. За спиной Макея разрасталась чернота. Она клубилась, набирала мощь, пугая своим неизвестным происхождением. Ладошки сами собой легли на грудь вампира. Даже то, что она была голой, не остановило меня. «Там... там что-то странное у вас...» Мой шепот Кир будто бы не слышал. Маккей смотрел странным голодным взглядом в мои перепуганные глаза, застыв как гранитный камень. Под моими пальчиками разбежалась черная сеточка вен. Я только подумала дернуть руку от груди Кира, как его ладонь легла сверху, не позволяя этого сделать. А потом до меня дошло. Ой, ой это слишком для ректора и адептки. Стоим такие, почти обнимаемся, нехорошо. Я попыталась сделать шаг назад. Наткнулась пятками на порог, позабыв, что стою на лестнице. Потеряла равновесие, стала заваливаться. Если бы не Кир точно упала. Вампир дернул меня к себе обратно, впечатывая в свою грудь еще сильнее. Еще и рыкнул недовольно. Замри. И вот бы мне начать паниковать со всем этим магическим светопредставлением, а я принялась с восторгом изучать волевой подбородок вампира, пользуясь случаем. Какой же он всё-таки красивый. Не подбородок, вампир. Хотя подбородок у него тоже славный, такой мужественный, слегка небритый. Демоны. Ругнулся Кир, а я переположилась. Где? Новый мир успешно внёс свои коррективы в мой, казалось бы, давно сформировавшийся менталитет. Я принялась озираться, боясь оказаться укушенной, как Маккей. «Не знаю конкретно, но точно где-то рядом». Ещё больше напугал меня ректор, крепко обнимая за талию. Я серьёзно отнеслась к его словам, а он... «Потому что тебя послать на мою голову могли только демоны». Я прищурилась, чувствуя внутри неприятные отголоски обиженной злости. «Как некрасиво!» Пытаясь отпихнуть от себя прилипшего вампира, в очередной раз чуть не свалилась. Но Кир держал меня крепко. «Отпустите немедленно!» Маккей отпустил руки, и я шлепнулась на задницу, не ожидая такой подлости. Поджав губы, быстро поднялась, радуясь, что сзади широкая лестничная площадка. Обернувшись к мужчине, хотела уже отчитать но снова взглядом наткнулась на бурлящую за спиной ректора тьму. «Что это такое?» Макей кинул быстрый взгляд на чернильное облако, клубящееся магическими завихрениями. «Портал». Я выпучила глаза, уже зная, что портальный дар был очень редким. Маги, имеющие его, все с детства состояли на учете императорской канцелярии и практически не имели цены. Почти все они шли на факультет артефакторики чтобы создавать порталы. Можно сказать, что им не предоставлялось выбора. Перемещение было очень важно для магического сообщества, ввиду неимения такого скоростного транспорта, как у нас на Земле. И это я молчу о самолётах. Так вот, ректора Макея точно не было среди того списка имён, что нам огласили на паре в водной артефакторики И кто его создал? Спросила вампира с любопытством, посматривая на портал из-за его спины. «Я?» Но Кир поморщился, хватая меня за предплечье и не позволяя приблизиться к порталу ближе, чем я уже это сделала. «Когда меня укусили, моя магия сильно изменилась. Это одно из вариаций изменения. Обычно порталы появляются редко в моменты наибольшей ярости, но они быстро пропадают, поэтому нет повода вызывать незримых». «Не поняла, он меня боится, что ли? Думает, что я побегу стучать и к загадочным незримым? Хм. А куда портал ведёт?» «Откуда мне знать?» Озадачился Кир, с любопытством разглядывая мою неадекватную, на его взгляд, реакцию. «Как? Вы ещё не проверили? Сколько лет прошло после укуса?» 10 Это разве важно?» «Ещё как!» Чопорно заявила я, задирая нос и незаметно для себя переходя на «ты». «В тебе совершенно отсутствует жилка прогрессивного ученого». «Вас!» — хмуро поправил меня Кир, не позволяя ломать между нами статусную преграду. «Да пожалуйста!» — фыркнула я, хватая ректора за руку и толкая его в портал. «Джером!» Я прыгнула следом, чувствуя в себе потребность разобраться в способностях новой для этого мира расы и как следует. Уже надоело смотреть, как от Кира все шарахаются. Хотя моя мысль, где симпатичные девицы принимаются одолевать молодого ректора, испарилась в бурном потоке ругани. Я даже не успела как следует осмотреться, куда нас забросил портал. Джиром, мать твою. Да почему ж ты такая безголовая? «Идиотка, если бы этот портал открывался к демонам! А если бы это был очередной разрыв? Ты смерти нашей хочешь? Или от меня избавиться поскорее? Тогда зачем сама запрыгнула следом?» «Тише», — поморщилась я, отодвигая мужчину в сторону. Кир опешил от моей наглости. «Это просто...» — я улыбнулась, перебивая ректора. «Это просто поле!» «Блин, красивое какое!» Маккей подавился воздухом, захлопнул рот и моргнул, устремляя взор вдаль, где на горизонте одиноко стояло огромное дерево, чем-то напоминающее бонсай, только метров пять в высоту. Конечно, это ориентировочно, но даже вдалеке дерево выглядело масштабно. «Это не поле», – прошептал Кир, непроизвольно делая шаг вперед. Это Амарит. Я родился здесь неподалёку, в имени Амарит. А это... это моё тайное место. Было когда-то. Лет сорок назад. Здорово. Я искренне улыбнулась. Значит, демонов мы здесь не встретим. А портал? Скорее всего, его вызвало ваше подсознание. Психике человека неприятно испытывать вспышки ярости, Вот оно и старалось вас успокоить всякий раз в такие моменты, пользуясь открывшимися после укуса способностями». «И всё равно», — упрямо припечатал Кир, отходя от потрясения, вызванного открытием. «Ты не должна была нас сюда толкать. Это безответственно». Я пожала плечами и обернулась. «Наверное. Но нам лучше подумать о возвращении. Кажется, портал сейчас исчезнет. Вы умеете вызывать его самостоятельно?» Или всякий раз надо злиться?» При исполненной обидой Кир схватил меня за запястье и потянул в медленно растворяющуюся темноту. «Секунда, и мы вышли на лестницу ресторации».